Глава 45. Адиль. Париж. Сентябрь 1944 года. «Как ты могла предать меня?» Вопрос Маргарет гудел в моей голове, когда я медленно шла по тротуару в сторону реки к дому. Хотя передо мной маячил величественный мост Александра III, я видела лишь изуродованную голову Маргарет. Мне хотелось спрятаться в своей комнате или признаться во всем Маман и Евгении, но они обе пришли бы в ужас от того, как я подвергла подобному испытанию свою любимейшую подругу. И от поступка Поля. Нет, мне было слишком стыдно, чтобы посмотреть в глаза маман. Я не могла пойти домой. И не могла пойти в библиотеку, где все любили Маргарет. Она ведь ясно сказала, что больше не желает меня видеть. А это значило, что она не вернется в библиотеку, пока я работаю там, и потеряет своих друзей и любимые занятия. Совсем недавно... Я бросала на читателей подозрительные взгляды и гадала, что за человек мог бы написать воронье письмо. А теперь я знала. Кто-то вроде меня. Месье инспектор, Маргарет сен британская подданная, осмелилась полюбить немецкого солдата. Я даже сама передала свой донос полицейскому. Я пошла через сену, сжимая в руке пряжку ремня, и ремень раскачивался, как маятник. Облокотившись о перила, я уставилась на воду. Я была точно такой же скотиной, как пуль. Я сняла с пальца обручальное кольцо и швырнула его в реку. Вот так. Он больше мне не муж. Мы разведемся и никогда больше не обменяемся ни словом. Развод. Разведенные стояли даже ниже, чем падшие женщины. «Что подумают соседи?» — спросит маман. «Мою мать не заинтересует причины развода. Она просто выгонит меня, как тетю коро. Часом раньше я праздновала свое будущее. Теперь у меня осталась лишь тьма. Я не знала, что делать с собой». Я быстро прошла по Элисейским полям мимо парочек, сидевших за столиками уличных кафе, вокруг очереди в кинотеатр и шла все дальше и дальше, не зная, куда иду, пока не очутилась перед американским госпиталем. Когда я проходила мимо машины скорой помощи, стоявшей на подъездной дорожке, какая-то сиделка сказала мне «Как хорошо, что ты вернулась, помощь нам не помешает». Маргарет не желала больше иметь со мной ничего общего, Но здесь я могла позаботиться о раненых. Я могла остаться в госпитале. Штаты волонтера ночевали на раскладушках. Как это было в начале войны. Мне зачем будет смотреть в глаза родным и друзьям. А Аполь ни за что не найдет меня здесь. И я с облегчением поднялась по цементному пандусу заднего входа. Маргарет была права. Я никогда не признавала себя в том, насколько меня злило, когда она оскорбляла солдат вроде реми или выдумывала, что горе биться — лишь притворство. Я никогда не признавала себе в том, что завидовала светской жизни Маргарет. Я закупоривала в себе негодование, и оно, как газ в бутылке шампанского, который кто-то встряхнул, в какой-то момент вырвалось наружу. В то мгновение мне хотелось наказать ее, и мгновения хватило, чтобы погубить жизнь, и жизнь Маргарет, и жизнь ее дочери. Какой-то американский солдат на костылях кавалял мимо. «Привет, малышка». Я хлюпнула носом, и он протянул мне носовой платок. Что случилось? Я прикусила губу, боясь открыть рот, боясь, что вся история выплеснется. Он сел рядом со мной. Что случилось? Я сделала нечто ужасное. Ну, это большинство людей могут понять. Его взгляд был таким пристальным, что мне пришлось отвлечь его внимание. Вы из какого штата? Монтана. И какой он? Просто рай. Читатели из Кентухи говорили то же самое, как и солдаты из Кента. Или соскачивано. «Вам придётся убедить меня в этом». «Монтана — самое красивое место на Земле. А это уже о чём-то говорит, если мы сидим тут, в весёлом Париже. Мне хотелось уехать из моего провинциального городка. Но если мне настолько повезёт, что я туда вернусь, клянусь, больше никогда не покину его. Там живут достойные люди, честные. А мне раньше казалось, что это скучно». «Сколько иной раз хороша ради перемены?» «А как вы научились так хорошо говорить по-английски?» «Научилась в американской библиотеке еще в детстве». «Так здесь есть и американский госпиталь, и американская библиотека?» «Не забудьте еще об американской компании по изготовлению приборов отопления и американской церкви. Месье ден один из наших читателей, обычно шутит, что американцы колонизировали Париж, не сказав никому ни слова». «Что за читателя?» — засмеялся он. «Я библиотекарь. Ну, была им». «Мне бы хотелось увидеть вашу библиотеку. Может, возьмете меня туда?» Я нахмурилась. «Да, вы правы. Он потер свое бедро. С такой ногой я стоять прям не могу. Но мне бы хотелось проводить с вами больше времени». На следующий день мы с ним устроились на крыльце снаружи. Он обменял свою норму сигарет на окорок и багет и сказал мне, что поля в Монтане похожи на лоскутное одеяло рассказывал о том, что там в огромном небе нет туч, говорил, что я должна попробовать с его матушке. До дня спустя он уже сделал мне предложение. Мне хотелось уехать, даже не повидав никого из тех, кого я знала. Начать все сначала и стать другим человеком, лучше прежнего. Я буду скучать по родителям, но им будет лучше без меня. Я буду скучать по коллегам и читателям, но без меня Маргарет сможет остаться в библиотеке. Я любил библиотеку, но Маргарет значила для меня намного больше — я хотела доказать ей это. Малышка. Бак смотрел на меня с таким пониманием, что я почувствовала, ему можно рассказать все. Но почему-то понимала, что он и так уже все знает. Конечно, я за тебя выйду. Он обнял меня крепче. Я ощутила тепло его груди, мягкий хлопок его рубашки. Почувствовала себя в безопасности. В тот день, когда вернулась из Британии, я оставила свой чемодан в библиотеке. На рассвете, когда там не было никого, кроме сторожа, я забрала его вместе с последней пачкой украденных мной вороних писем. За столом Битси, заваленным детскими рисунками, карандашами, где стояла и любимая чайная чашка, которая никому больше не была нужна, потому что была надколота, я написала. «Дорогая милая Битси, пожалуйста, позаботься о Маргарет, будь нежна с ней. Скажи моим родителям, что со мной все в порядке. Скажи, что мне очень жаль. Позаботься о рукописи профессора». «Я люблю тебя как сестру, как двойняшку. Твоя Адель. Я побрела по библиотеке, прощаясь. Сначала в зал периодики, где все началось, потом в справочный зал, где я многому научилась как читатель, на чердак в загробную жизнь, где провела рукой по корешкам книг, давая им знать, что они не будут забыты. И покинула библиотеку в последний раз.